Если не ошибаюсь, — снова вмешался я, — капитан Ламеттер упомянул, будто бы завтра ему вынесут смертный приговор. Это правда, мадемуазель? Барышня кивнула, уголки ее губ дрогнули. Правда. Значит, надо устроить ему побег. О, если б только Виктор согласился, он мог бы отправиться в фанги и разоблачить мошенников. Сумел бы отыскать следы исчезнувшей экспедиции, воспрепятствовать неизбежному кровопролитию. Хопкинс пожал плечами. Вызволим его, и все дела. Из военной тюрьмы? «Название дома, не суть важно. Что-нибудь придумаем. Выше голову, детка. Положитесь на дядюшку Хопкинса, он все уладит». Наш приятель опрокинул в себя остаток спиртного, закусив его окурком потухшей сигары. «По-моему, — вставил свое слово Альфонс ничейный. Вам следовало бы рассказать нам все в подробностях и по порядку». Глава 6 Виктор леметр служил капитаном на крейсере Генераль Дюнегрие» одном из двух боевых кораблей легиона. Самый молодой из капитанов, морской офицер с наилучшей аттестацией, ему прочили блестящее будущее. Полгода назад состоялась наша помолвка, и это событие словно накликало беду. Именно с той поры и началась для Виктора неудачливая полоса. Лорд Пивброк отправился в Сенегал на охоту. Прошло два месяца, а он все не подавало себе вестей, и тогда гарнизону в Тимбукту было поручено приступить к розыску. Наконец, лорда обнаружили в одном из тифозных лазаретов в Гамбии его спутника, капитана Мандлера, также свалил ТИФ. С этим капитаном нас и перепутали, вставил замечание Чурбан Хопкинс, извлекая из кармана очередной окурок сигары. Да, кивнула Люси, ведь лично с ним никто не был знаком. По описанию, плотный, приземистый, несколько странноватый человек, вот вас и приняли за него. Десять лет назад, огорченный неверностью супруги, Мандлер подал в отставку. Оставил службу на Мадагаскаре и вел отшельническую жизнь в джунглях Западной Африки, и кроме своего спутника по охоте лорда Пивброка ни с кем не общался. И все из-за какой-то недостойной женщины. «В этом мы с ним не похожи», — не вытерпел Хопкинс. «Я бы сослал в джунгли неверную жену. Пускай поразмыслит на досуге, что к чему. Горсон, подать чего-нибудь освежающего, в крайнем случае и ром сгодится». «Лорд Пивброк» и капитан Мандлер выздоровели, а потом из их донесений стало известно, что в ходе охотничьих странствий они наткнулись на алмазные копии к северу от Тамарагды, главного поселения племени Фонги. Сообщение с точки зрения властей исключительно важное, ведь алмазные копии являются собственностью государства, а первооткрыватель лишь получает свою долю. Частное лицо не имеет права вести добычу и торговать полученным сырьем. Крейсеру генераль Дюнигрье» было отдано распоряжение принять на борт снабженную всем необходимым оборудованием экспедицию из числа специалистов, доставить с моря вверх по реке Сенегал до того места, куда позволяет судоходство, и ждать, покуда исследователи не доберутся до цели. Крейсеру под командованием капитана ламетра не раз доводилось входить в воды реки Сенегал. Кроме того, у капитана сложились добрые отношения с туземцами, а вождь племени Мембини и вовсе был его другом. Оттого те края и не подверглись колонизации» помощью дипломатии и жестов доброй воли удавалось достичь куда больших результатов. Меж тем было перехвачено шпионское послание весьма странного содержания «Капитан подкуплен, уничтожение экспедиции Мимби не берет на себя». Спустя неделю крейсер вернулся, и Ламетер утверждал, будто бы получил радиосообщение от Мандлера, в котором тот извещал, что цель достигнута, и он просит убрать крейсер из здешних вод подальше, поскольку это, мол, вызывает у туземцев беспокойство. Ламетро тотчас же заключили под стражу, поскольку из Сенегала поступило донесение, в Тамара, где экспедиция не появлялась, на радиозапросы она не отвечает, и даже с воздуха никаких следов не обнаружено. По всей вероятности, члены экспедиции погибли, а перехваченная записка оказалась роковым доказательством для обвинения ламетра Но родисто мог засвидетельствовать, получено было сообщение или нет. Мадемуазель вздохнула река кишит крокодилами радист за два дня до возвращения свалился за борт подозревают что его убили и злодеяния это также стремятся приписать виктору снаружи донеслись звуки гитары кто то лениво пощипывал струны теперь ламетра она с трудом выговорила эти слова осудят на смерть Фонгис снаряжают карательную экспедицию начнется оккупация края тем самым окажется перечеркнутом смысл жизни моего отца Ведь он всегда был приверженцем колониального правления мирным путем, без кровопролития, и выступал против введения войск. Такого горя ему просто не пережить. «Что-нибудь придумаем», — подбодрил девушку Хопкинс. «Не так страшен черт, как его малюют. Главное, не отчаиваться».